танцуют танго. Полиция во всех странах одинакова. Здешняя точно так же умеет брать на лапу и закрывать кое-на-что глаза. Но всю полицию, как легко догадаться, купить невозможно. А потому будьте готовы при первых признаках тревоги спасаться бегством. В прошлый раз полицейской б л а г в ы не было, но ее всегда следует учитывать. Видите, вон там дверь в углу. «Это не ход в винный подвал, а потайной выход на случай неких сюрпризов. И имейте это в виду». «Ага, начинается». Она тихо, легонько поаплодировала. Со всех сторон уже н е с л и с гораздо более громкие овации. На низенькой эстраде перед музыкантами возник подвижный субъект во фраке с бутоньеркой из белых орхидей, напомаженным пробором и тонюсенькими усиками а паша «Дамы и господа!» — воскликнул он, пританцовывая, — рад видеть вас снова, рад приветствовать прогрессивную публику, столь чуткую к новейшим культурным веяниям, столь решительно выражающую протест за мшелым косностям ушедшей эпохи. Дамы и господа, с вами вновь маэстро Рамон, прибывший со своим оркестром из Монте-Видео. Снова звучит его потрясающее, футуристическое, я бы выразился, танго. Роковая печаль. Он выполнил парочку балетных па и проворно исчез за крохотными кулисами. Насчет Монтовидео откровенное вранье, конечно, тихонько сообщила Надя. Никакой не Рамон, а патентованный румын Кочелеску. Но танго его музыканты освоили недурно. Музыка уже звучала, чем-то она походила на знакомую сабининую игру румынских оркестров, скрипка, гитары, виолончель, но мелодия была все же незнакомая, красивая и грустная, погружавшая сердце в смутную печаль. Несколько пар уже танцевали в центре зала, на обширном пустом пространстве, и это зрелище ничуть не походило на все, что з а б и н и н когда-либо прежде связывал с танцами, как салонными, светскими, так и е мужицкими плясками. Кавалеры, обнимая дам, прижимали их к себе так, что непривычному наблюдателю это казалось верхом непристойности, и пары, слившись в объятиях, двигались под музыку в никогда прежде невиданных ритмах, то, продвигаясь вперед, тот, ступая, совершая резкие повороты. Ближайший к Сабинину танцор, весьма напоминавший одетого в штатское офицера, вдруг, подавшись вперед, заставил свою партнершу откинуться назад так, что она едва ли не колесом выгнулась, но, судя по ее столь же уверенным движениям, это тоже было одной из фигур заморского танца. Рыдала скрипка, авторили гитары, А виолончель вела свою партию подголоском. Савинин уже начал разбирать ритм этого невиданного танго, но сидел, как на иголках, смущенный откровенностью зрелища и некой несовместимостью его со светским видом публики. «Ну и физиономия у вас, Коля?» — рассмеялась Надя чуть хмельно. «Монашек посреди вакханалии. Хотите попробовать?» я «Ну, разумеется. Не разрушайте уже сложившийся в моем девичьем воображении образ лихого романтического авантюриста. Пойдемте, пойдемте. У меня уже есть некоторый опыт». «Ну?» Сабинин поднялся из-за стола, твердо решив не ударить в грязь лицом и в этой непростой ситуации. «Вы, главное, не пытайтесь ничего изображать самостоятельно». «Я вас буду вести. Постарайтесь подчиняться. Вы ж гусар, а значит, обязаны быть хорошим танцором». Он подчинился. Взял ее руку так, как это делали танцевавшие поблизости, положил другую на талию. Надя притянула его к себе, и он почувствовал женщину так, как не в одном танце прежде. Рыдала скрипка. Он задел кого-то локтем, но особенно не смутился. Еще раньше, сидя за столом, отметил, что большинство из танцующих пар тоже не могут похвастать опытом и ловкостью, а значит, белой вороной тут выглядеть не будешь. Надя уверенно вела его под экзотический южноамериканский ритм, полузакрыв глаза, склонившись к его плечу так, что волосы щекотали его щеку, а бриллиантовая сережка то и дело колюче касалась его губ.